Листок Как-то весной Ребе Шаломбер из Любавичей увез семью на загородную дачу. Прогуливаясь с сыном и будущим преемником Ребе Иосифом Ицхаком, Шаломбер указал на ростки пшеницы, взошедшие на окрестных полях, и сказал, «Вот лицезрение божественного! Каждый стебелек!» Каждое его движение на ветру есть проявление разума Божьего. Творение — есть мысль Господня, явленная в материальных формах мира. Внезапно Иосиф Ицхак осознал, что в какой-то момент слова отца породили в нем Странное и совершенно отчетливое чувство. Он ощутил, что его тело, другие тела, вообще весь мир — проявление Бога. Походя он сорвал с дерева лист и начал рассеянно его теребить, все глубже погружаясь в радостное переживание единства с бытием. «Йосиф Ицхак!» — сурово обратился к нему отец — Мы толкуем с тобой о том, как Господь проявляет себя в творении. И именно в этот момент ты, оторвав листок от ветки, уничтожаешь его без малейшей надобности. Неужели ты полагаешь, что у этого листка не было иного предназначения в мире, кроме как служить твоей бездумной прихоти? Неужели его я... Менее ценно, чем твое. Да, вы различны, но кто тебе сказал, что ты выше? Каждая вещь имеет свое предназначение от Бога, а ты помешал этому листочку исполнить его предназначение, раскрыть миру смысл его бытия. Иосиф Ицхак устыдился своего легкомыслия, и Рэбе сказал... Раскаяние — это хорошо. Извлеки же урок из этого случая. Наши мудрецы учат, спит ли человек, бодрствует ли. Так и жди от него какого-нибудь вреда.